Глава 19. Я сидел на кушетке, а Саша ковырялась у меня в ухе. Прикосновение какой-то металлической штуки было неприятным, кожу холодило, но я терпел, потому что знал, что это необходимо. «Ну, перепонки вроде бы целы», — проговорила хирург, впрочем, без особой уверенности. «Ну еще бы, она ведь не лор-врач, а теперь ей приходилось выступать вообще за всех. И терапевт, и лор, и даже, как недавно выяснилось, акушер-гинеколог. Разве что не педиатр, но и до этого дойдет. Хотя, пожалуй, это будет как раз началом спокойной жизни. Тот момент, когда с нами снова окажутся дети». Нет, сейчас есть Наташа, но она как ребенок не воспринималась уже совершенно. Руки у нее окрепли, как я понял, она занималась с какими-то гантелями, которые нашла тут в лагере, а навыки работы с пистолетом-пулеметом отработала до совершенства. И когда я только приехал, сразу прилипла ко мне, требуя провести зачет. Насколько я знал, она и стрелять ходила вместе с нашим пополнением, и старалась чуть ли не больше всех. И из Макарова, и из Витязя. Я пока отговорился травмой, но потом сходим, и я посмотрю, как она теперь стреляет. А еще она рассчитывала на то, что я возьму ее в бой, но такой возможности у меня не было. Рисковать девчонкой мне не хотелось. Но вот такая вот воинственная у меня получилась племянница. Или приемная дочь. Да черт тут ногу сломит. «Я так и не поняла, что случилось-то», — проговорила Саша, сделав несколько шагов назад и усевшись за стол, и тут же принялась черкать что-то в обычной тетрадке в клеточку. Похоже, что она и медицинскую карту уже успела завести. Голос по-прежнему звучал как сквозь вату, но звон уже окончательно прошел. Это радовало. Значит, пару дней, и я снова смогу нормально слышать. Ну, насколько это возможно. Так как после рок-концерта, когда рядом пару часов ревели гитары и гремели барабаны на полной громкости. Если я, конечно, был хоть раз на рок-концерте. Да мина взорвалась рядом, ответил я, противотанковая. А как так получилось-то, удивилась она. Я думала, что противотанковая и только танк и может подорвать. А я сам ее взорвал, ответил я, выдернул предохранитель из взрывателя, зашвырнул в окно. Еле спрятаться успел. Все геройствуешь, спросила она. «Да ты видела бы, что случилось с теми, кто в этом доме был», — я хмыкнул. «Край, ты ведь добегаешься», — сказала Саша, провела в тетрадке какую-то длинную линию, после чего закрыла ее. «Неужели ты не понимаешь, у тебя трети кишечника нет, прежней формы ты не наберешь уже никогда, а ты все со стволами носишься? Только не надо из меня инвалида лепить, Саш». Я поморщился. «Ну и сама подумай, если не я, то кто? Мы на войне, и кому-то надо все это делать». «Так другие есть», — ответила она. «Вот пусть они и бегают с автоматами, а ты командуй». «Ты знаешь, я же тут узнал о себе кое-что», — я улыбнулся. «Я был майором еще раньше, до эпидемии, когда служил. Мог на штабной должности сидеть в теплом и уютном кабинете, гербовые печати ставить и все остальное, но тогда в поле работал. Похоже, что у меня эта идея фикс какая-то». «Но тут я ничего сказать не могу, я не психиатр». Она развела руками. «Хотя он тебе бы понадобился, как мне кажется». «Смешно». Усмешка на моем лице стала еще шире. «Это ты так думаешь», — сказала она почему-то без тени веселья. «А вы с войны возвращаетесь, поломанные, а потом куда? Либо в психушку, либо в бандиты, либо тем, кому повезло, обратно едете. За смертью своей едете. А все потому, что реабилитации после войны толком никакой нет». «Саша, это не про меня». Я покачал головой. «Я в здравом уме и твердой памяти». «Считай, что иммунитет у меня к таким делам. Или еще лучше считай, что я заговоренный. О, думаю, что меня какая-нибудь бабка отшептала». На самом деле я просто бодрился. Проблемы с головой у меня были, это однозначно. Хотя бы эти самые вспышки из прошлого, которые периодически возникали в ответ на раздражители. Ну и вообще травмы, наверное, есть. Даже в новой жизни. А Лике, например, я до сих пор нормально думать не могу, а ведь Саше я нравлюсь. Реально. И она Тоже хорошая. Да классная она, иначе не скажешь и внешне, да и ведет себя так, что привлекает внимание. И прошли мы с ней через многое, вспомнить только как роды вместе принимали. Но не могу, реально не могу. Одно дело секс с Бренной, чуть ли не по принуждению, а совсем другое настоящее чувство, которое могут перерасти в доверительные отношения. Я так не смогу, есть такое ощущение, будто предаю. Лика. Она ведь реально много для меня сделала. «Народная медицина — это развод», — почему-то сказала она. «Так же, как гомеопатия, нутрициология и костоправство». «Ну да, реальная медицина — это только пальцами в кишках ковыряться», — пошутил я. «Не только, но в целом да», — кивнула она. «Так что дальше-то делать будете?» «Ждать», — ответил я. «Ближайшую пару дней с базы не ногой, вообще. И так слишком много шороху навели. Разве что эти у ее...» Я вспомнил, что обещал не материться при ней и остановился на полусловие. Потом продолжил. «Нехорошие парни снова со своей базой куда-нибудь сунутся, хотя бы в те же деревни, что мы уже освободили». «Что-то не похоже было, что деревенские были рады, что вы пришли», — заметила она. «Там они про тебя такое рассказывали, что ты псих конченый, что заставлял их пленных стрелять». «И как?» «Верится?» — спросил я. «Про психа нет», — она покачала головой. «А вот что пленных расстрелять их заставил вполне, в твоем это характере, если уж честно». «Ну вот и хорошо», — пожал я плечами. «Край!» — она повернулась ко мне лицом и посмотрела прямо в глаза. «Ты мне скажи, было или нет?» «Было. Но ведь так нельзя!» — проговорила она. «Иногда так надо, Саш!» — проговорил я. «Так надо! Ты мне лучше скажи, как тебе тут живется? Не обижает никто?» «Да нет!» — она махнула рукой. «Даже тронуть боятся!» «Что наши, что эти иностранцы?» «По-моему, они все решили, что я твоя». «Ну и хорошо!» Пожал я плечами, значит, точно не тронут. По крайней мере, пока я жив. «Ну, а может, мне хочется?» — спросила она. «В смысле?» — не понял я. «Ну, в прямом!» — она вдруг покраснела. «Я нормальная, здоровая баба-край, а у меня мужика не было уже с весны». «И?» Я чуть напрягся. Сам не понимаю, почему, но меня это напрягло. Прямо конкретно напрягло. И какое-то странное ощущение возникло. Я этого от себя даже не ожидал. «Ладно, забей». Саша вдруг махнула рукой. «Нет, ты скажи!» — остановил ее я. «Забей!» — повторила она и продолжила, похоже, переводя тему. «И подружек нет. Скучно без подружек, если честно. А из женщин тут только Наташа, но с ней особо не поговоришь, мала еще». «Да это Бренна сумасшедшая. А с ней вы не сдружитесь?» — спросил я. «Подозреваю, что нет». Она покачала головой. «Я людей лечу, а она жизни отнимает. Да и вообще я пыталась с ней поговорить, чаю попить». Так она сперва в одной кружке пять пакетиков заварила, потом сетовала. Что, виски нет, чтобы разбавить? «Так ирландка же», — хмыкнул я. «У них так принято». «Ага», — кивнула хирург. «А потом она рассказала мне, как тебя трахнуло, и советовала мне тоже непременно попробовать, мол, хорош волк, дело свое знает». Мне почему-то стало неловко. Нет, я понимал, что слухи пойдут. «Но что ирландка ни с того ни с сего станет рассказывать об этом Саше?» «Да уж, бабы они и есть бабы, языки у них без костей, ничего не скажешь». «Ладно, я поднялся, я пойду, меня пацаны в штабе ждут». «Иди». Пожала плечами Саша, ей, похоже, самой было не по себе, и она разговора продолжать не хотела. Да и вообще жалела, что об этом заговорила. «Это, Саш, мне почему-то захотелось что-то сказать, просто чтобы последнее слово осталось за мной. Если что-то случится, кто-то обижать станет, то ты обращайся. Да и вообще, если что-то надо, то говори, привезем». «Привези мне, папа, аленький цветочек», — запищала она противным голосом и усмехнулась. Совсем не весело. И от этого стало еще хуже. Я вышел из медпункта, прошел по коридору, поднялся по лестнице туда, где у нас находился штаб. И навстречу мне, покачивая бедрами, как раз шла Бренна. Легка на помине, бля. Чего ее вообще сюда принесло, она ведь вместе со своими в одном из лагерных домиков живет. Кстати, я только сейчас понял, что именно меня в ней удивляло. Она ведь воюет уже хрен знает сколько лет, людей убивала, да еще и в мужской компании постоянно. И сразу представляется какая-то солдат Джейн, мужик в женском теле. Но нет никаких мужских повадок, и даже разговаривает она пусть и грубо, но по-женски грубо. «Привет, Волф!» — крикнула она. «Что, как уши, не болят?» Похоже, что и она об этом уже узнала. Ну, про мой подвиг скоро говорить будут все. Но это может быть и хорошо, если только не начнется болтовня по типу «наш командир-смертник, и он положит нас всех». Хотя вот это было бы совсем несправедливо, я ведь никому-то мину отдал, я сам с ней поперся. «Нормально», — кивнул я, — «жить буду». «Ну, хорошо», — она усмехнулась. «В штаб идешь?» «Этот ваш Гром и Шон уже тебя ждут». «Да», — подтвердил я. «Тогда не буду мешать». Она двинулась дальше, а потом вдруг резким движением толкнула меня к стене и схватилась рукой за промежность. «У тебя есть яйца. Взорвать целый дом — это наш метод. Это заводит». «Иди уже!» Я поморщился. «Надоело». «Вот как!» Она усмехнулась, но руки не убрала. «Может быть, повторим?» «Сама же говорила, что это на один раз», — ответил я. «Ну, я своему слову хозяйка. И своей пуссей тоже». Я не сразу понял, что это слово означало, но потом до меня дошло. Я чуть оттолкнул ее плечом и двинулся дальше в сторону двери штаба. Она постояла еще немного, а потом крикнула мне в спину. «Ты еще сам попросишь, Вольф, Вот увидишь!» Отвечать я не стал. Открыл дверь, вошел и увидел склонившихся над картой Грома и Шона. Они что-то обсуждали, а увидев меня, повернулись. «Как уши?» — спросил Гром. «Перепонки целы, все остальное пройдет», — ответил я. Нормально все будет. А ты молодец, Гром, хорошо выступил. Ну да, его выступление мне понравилось. К тому же для деревенских он выглядел гораздо внушительнее меня. На полголовы выше, а в плечах шире в полтора раза. Сразу видно, боец. Да еще и в камуфляже, при автомате. Да и деревенские вняли сразу же. И все поняли. И оружие разобрали. И даже пятеро крепких мужиков нашлось, которые заявили, что будут защищать свою землю. Особенно с учетом того, что первым рубежом обороны все-таки будем мы и что, скорее всего, никого не пропустим. «Да уж, эта пара дней, похоже, тяжелыми для вас были», проговорил негр с какой-то иронией в голосе. «Ну, не то, что для вас». В тон ему продолжил гром. «Вы-то просто на посту вдоль дороги сидели. Сильно, наверное, устали, бедняжки». «Так это же он нам приказал», тут же вскинулся Шон. «Ты думаешь, мы бы хуже вас справились?» «Да нет, только вы бы половину мирника покосили бы при этом, а от деревни вообще одни развалины остались». «Так, брейк, бля!» — сказал я последнее слово, впрочем, произнеся на русском, хотя Шон его понял. С учетом того, сколько мы материмся, он уже начал это узнавать, да еще и сам вкручивал в свою речь. И ему это, похоже, нравилось. «У нас сегодня задача не сраться между собой, а проблему решать. А проблема у нас общая, вороны». «И мы ее вполне себе успешно решаем», — сказал Гром. «Сколько мы еще и накрошили? Больше двух десятков, получается». «Двадцать три человека», — ответил я. «В смысле?» «Не понял росгвардеец. В Краснокаменке их одиннадцать было, а во второй деревне целых пятнадцать. А в Новом Свете трое были местными, которых они к себе взяли», — сказал я. «Их за полноценных бойцов считать нельзя». «Как и тех, что с вами приехали», — не приминул вставить Шон. «Ну, что ж поделать», — я развел руками. «Так уж получилось, что настоящих солдат у нас выдамы. Но это не так важно. Вопрос в том, что мы будем делать дальше». «Нужно дальше и идти», — сказал Гром. «Чем больше деревень мы освободим, тем сильнее стулья зашатаются под начальством тем, что в Белогорске сидит». «Они ведь там ссутся. Люди просто со связи исчезают. Они отправляют людей, и те тоже пропадают. Так что предлагаю к следующим населенным пунктам перейти». Вот, например, он ткнул в карту на деревню, которая располагалась примерно посередине между нами и Белогорском. Ее Фред отметил нам на карте, причем сказал, что село большое и контингент там сидит тоже не маленький, почти три десятка. Три десятка это много, проговорил Шон с сомнением в голосе. Справимся, сказал я, если пойдем все вместе, и если действовать будем по уму, то они и нас остановить не смогут. Все нормально будет. «Согласен», — кивнул Шон, — «вы в лоб пойдете, а мы с гор зайдем и передавим их всех, как курей». «А чего это мы в лоб?» — спросил Гром. «Потому что вы дуболомы, а мы диверсанты». «Так, хватит», — сказал я, — «роли потом распределим. И вообще это мое дело. Надо посмотреть сперва, что у них и как. Учитывайте, что карта вообще очень приблизительная. Да и службу они по-разному, бывают несут. Кто-то распиздяйничает, а кто-то, наоборот, очень даже порядок уважает». И тут дверь распахнулась так, что даже хлопнула о стенку. Мы все синхронно повернули головы. «Дядя Край!» Забежала Наташа в штабное помещение и остановилась, увидев там помимо меня ЧВКшника и Росгвардейца. «Ой, простите». Она импортных побаивалась, как и все остальные. «Ну а чего тут еще ждать? Все-таки оккупанты ведь». «Что случилось, Наташа?» Было видно, что девчонка явно торопилась, бежала, может быть, искала меня, а в штаб только потом догадалась зайти. «Там по радио передавали», — сказала она. «В общем, завтра должны подкрепление в Белогорск отправить». «Здравствуй, жопа, Новый год». Ну, в общем-то, чего-то подобное я и ожидал, с учетом того, что и пленный в деревне говорил об этом. Но, похоже, последней каплей стало и то, что мы новый свет отхватили. Вот ведь странно поселок назвали, была у кого-то фантазия. Хотя, может, это с Крымско-Татарского, и он раньше иначе назывался. «Что-то еще говорили?» — спросил я. «Ну...» Наташа покраснела. Они там ругались матными словами на «п», «х» и «г». Понятно, все-таки ребенок, и такие разговоры ей гораздо интереснее. Но меня, если честно, гораздо больше интересовала конкретика. Что за конвой, какой состав, сколько человек пойдет, хотя я подозреваю, что много. Уж точно не десяток им в усиление отправят. «Не, Наташа», — сказал я. «Я про то, что сколько машин поедет, сколько народа, чем вооружены». «Нет, дядя Край, ничего не говорили», — она покачала головой. «Хоть когда поедут-то сказали?» — спросил Гром. — Да, сказали, чтобы к обеду встречу готовили, — закивала девочка. — К обеду. Это получается, что по обыкновению они выйдут ранним утром. И если там бронетехника, то пойдут медленно, потому что скорость колонны равна самому медленному ее члену. Но это однозначно, что выдвигаться нам надо уже сейчас. Место разведать и вооружение подготовить, если в колонне народа сотни хотя бы, а это, как по мне, минимум. И если там хоть пара коробочек есть, то дроны нужны. У нас они есть, но мало. И это печально, конечно, потому что ресурс это одноразовый, там ведь камикадзе, а не просто птички со сбросами. «Так о чем вы, собственно говоря, разговариваете-то?» — спросил Шон, который из нашей речи, если что-нибудь и понял — «Это только отдельные слова о том, что земляничное отменяется», — ответил я. «Конвой идет в Белогорск, точнее, завтра пойдет, и его нужно будет встретить». «Встретим?» — оскалился всеми двадцати восемью зубами негр. «Белый, кстати говоря, чисто новый унитаз цветом. Наконец-то настоящая работа. Теперь вопрос только в том, что дальше делать». Но действовать придется самому, это однозначно. Пройти по трассе, место для засады подобрать, да и вообще. Такую вещь, как нападение на большой конвой с бухты-барахты, не делают. Но и цель, понятно, обездвижить, уничтожить бронетехнику, а потом зачистить. И последнее, самый опасный этап. Но живым никто уйти не должен. Нормально, даже привычно. Другое дело, что команда у нас небольшая. И гвардейцы, плюс ЧВКшники, плюс мои товарищи-добытчики одни не сыграют. Нужно всех, кто есть, в поле выводить. Но заодно и посмотрим, как они сыграют. «Короче, Гром, собирай людей, инструктируй», — проговорил я. «Пусть пинцеты бехер, дроны готовят, без них тут не обойтись будет. Мины тоже подберите, нужно будет ставить». «Выдвигаемся все. В лагере чисто пару человек оставим на охране». «Немало?» — спросил Гром. «Я подозреваю, что им не до поисков будет». Я покачал головой, а там нам каждый понадобится. «А я пойду, дядя Край!» Вдруг обратилась ко мне девчонка, которая слушала наш разговор. Я подумал немного, а потом кивнул. Да. Иди собирайся. Наташа развернулась и пулей вылетела из штаба. Интересно, что она сейчас чувствует? Ликование? Чему? Тому, что будет убивать людей? На самом деле, я ее другим вещам хотел научить. Как место под засадой выбирать, как позиции обустраивать, как мины маскировать и прочее. Ну и вообще, пусть посмотрит на то, что такое война. Может быть, в домохозяйки запросится. Или во врачи. Вон, пусть Сашка ее учила бы тому, что умеет. Тоже хороший вариант. Хорошо. Поживем, увидим. «Ты серьезно, край?» — спросил у меня гром. «Да», — кивнул я. «Пусть посмотрит». «Твое дело», — он выдохнул. «Ты у нее опекун, не я. Не боишься, что пристрелят девчонку?» «Так я же ее на штурм не пошлю», — я усмехнулся. «В сторонке посидит, с тылу прикроет». «Ну так оттуда тоже могут зайти?» «Слушай, мне самому эта идея не нравится», — сказал я. «Но так надо. Просто чую, что надо. Вот и все». «Ладно, давайте готовьтесь, я пойду пока своих проинструктирую». Повернулся и тоже вышел, только услышал позади тяжелый вздох.